Глава 101. Поход за росой в лес был удачным. Катя не стала тянуть до последнего дня, а поговорила с мужем еще накануне, 5-го числа. Они сидели на кухне, наслаждаясь тем, что дети, наконец, спят, и Катя начала разговор с мужем. — Сережа, я хочу тебя оставить с Анечкой в ночь с 6-го на 7-е. — На Иванов день, что ли? Ты же говорила, что ты не ведьма, что только травами занимаешься. Глаза мужа стали как пятаки, и он даже заикаться начал. Конечно, травами. А ты знаешь, что самые полезные свойства трав открываются именно в эту ночь. Некоторые травы специально собирают только в этот день. Вот начнут зубки у Анечки резаться. Узнаешь, каково это. А у бабушки настойка закончилась. Я что, скажу ей, пусть сама и собирает? Это мне нужно или ей? Да и кровоостанавливающие средства мне нужно самой приготовить, чтобы знать, как в следующий раз готовить. Сам видел, с какими ранами приходят ко мне. Ну, Серёжа, только раз в год отпустить можно же. Это 30 апреля ведьмы на шабаш собираются. А я же не ведьма. Я будущая знахарка, и мне нужно самой учиться собирать травы и готовить отвары и настойки. Ну, а сколько тебе времени нужно будет для этого? За час управишься? Серёжа, ты что? Какой час? Пока до леса в темноте дойду, пока травку найду, пока накопаю, я для дочки сыжу молока. А ты покормишь в 12 часов ночи? Катя, ты что, собираешься так поздно гулять по лесу? Так, Сергей, это уже не смешно. Ты знал, что женишься на внучке сельской ведьмы. Я от тебя ничего не скрывала. И такие сейчас вопросы задавать не нужно. Я не собираюсь каждую ночь отсутствовать, лишь одну ночь в году. И на этом всё. Передумал, заберу детей и уйду к бабушке. Этот дом всё равно целиком твой. Катюш, ты чего? Ну, я действительно не ожидал, что ты ночью собираешься травы копать. Думал, днём только их собирают. Но ну, если это так важно, иди, я не против. И днём тоже собирают, но для других целей, и у них свои свойства будут. И собирать нужно перед самым рассветом, когда только роса выпадет. Я ведь лекарь, фельдшер. Ты весь в своей работе. Мне же нравится моя. Но в конце концов мы любим друг друга, и этим всё сказано, ведь так. Катюша, ты права. Но раз так нужно, значит, нужно. Оставишь мне всё, покажешь и иди. Конечно, Катя боялась этого разговора. Неизвестно, как было бы, если бы Серёжа воспротивился этому. Одно дело, когда замуж звал, всё обещал, а сейчас может и поменять мнение. Но всё обошлось. Не хотелось бы уходить от него, да и трудно было бы, она ведь любила его. Насчёт настойки для дёсен пришлось придумывать на ходу. В начале 12 она вышла из дома, захватив новую ночную рубашку, зашла к бабушке. Та уже приготовила всё заранее, сложила в пакеты, взяли пакет для одежды и поспешили в лес. Зашли в лес, сняли одежду и переоделись обе в ночные рубашки. Вещи спрятали в кустах. Затем вдвоём с бабушкой провели обряд. Катя повторяла за бабушкой слова, которые потом запомнились ей каким-то образом до конца её дней. Потом делали пассы руками, и вдруг вся поляна залилась светом, неярким, чуть сильнее, чем от луны. Она ясно увидела, какие растения ей нужно копать. Поклонившись перед травкой и спросив разрешения у матушки земли, она принялась выкапывать Выкапывать пришлось специальным ножом, складывать всё на кусок ткани. Выкопав нужное количество, перешла к другим растениям, которые росли почти под кронами деревьев. Бабушка тоже всё набрала. Теперь нужно было выкопать папоротник. Для этого нужно было идти вглубь леса. Место, где он рос, бабушка отметила заранее. Сейчас вела туда внучку. И снова они повторили обряд. Теперь Катя повторяла слова наизусть сама, далее делала пасы. Вот мягкий свет залил небольшую полянку, где росло множество кустов папоротника. Нужно было выкопать по одному растению папоротника. Катя подошла к намеченному растению, поклонилась, хотела попросить разрешения на то, чтобы его выкопать, как вдруг на папоротнике загорелся маленький огонёк алого цвета. Ой, бабушка, папоротник зацвёл. И она протянула руку, чтобы сорвать цветок. Ведь это же настоящий цветок папоротника, а говорят, его не бывает. Сразу мелькнула мысль, что теперь она разбогатеет, купит себе дом, не будет зависеть от Сергея. Не трогай его, даже не прикасайся. Бабушкин голос как будто вывел её из ступора. Почему? Это же цветок папоротника. Я могу найти клад. Это не чисто тебя с дороги уводит. Никакого клада нет, только душу погубишь, перекрести его и увидишь. Не успела Катя наложить крест на цветок, как на его месте показалась жуткая рожа. Её что-то ударило по руке, выбило нож, и на поляне стало темно. Видела, что за цветок? В болото цветок бы тебя завёл. Что? Нож потеряла? Возьми мой, вытащишь в темноте. Его выкапывать несложно. Бабушка подала свой нож внучке. Катя должна была сделать всё сама, от начала и до конца. Она выкапывала на ощупь, и ещё раз ритуал делать они не стали. Поклонившись, поблагодарив матушку-землю, они, сложив всё, что накопали в узелок, и пошли дальше, на ещё одну поляну. А сейчас не растеряйся. Возьми вот эту баночку. Видишь, внутри воронка. Это я купила когда-то в канцелярских товарах. Не знаю, как ею пользуются по назначению. Но мы используем для того, чтобы взять у змеи её яд. Я змею поймаю, только ты не испугайся моего вида. Я буду держать её лапами, а ты сунешь ей в пасть эту баночку. Она баночку укусит, яд выдавится. Только осторожней, чтобы тебя не укусила. Из яда буду готовить лекарство для руки. Не смогла я полностью тогда излечить руку-то. Ну что, не испугаешься? Постараюсь не испугаться, бабушка, ответила Катя, хотя ей было не по себе. Тут бабушка отложила свой узелок, присела и из травы вылетела огромная сова. Она взлетела на ветку, которая протянулась над поляной, и моргая большими жёлтыми глазами, крутила головой, к чему-то прислушиваясь. Катя тоже затаилась, казалось, не дышала. Так вот, как бабушка может Потом неожидано сова взлетела и спикировав возле пня, взлетела вверх. В лапах у неё извивалась какая-то лента. Сова отпустила змею, но лишь затем, чтобы перехватить её ближе к голове. С измеёй она зависла возле Кати. Та не растерялась, сунула баночку дрожащими руками змее в пасть. Было неудобно, руки дрожали, змея вертелась. Пересилив себя, Катя сделала всё, как рассказывала бабушка. Змея укусила край баночки, хотя отняла баночку, а сова выпустила змею. Та быстро юркнула в траву. Катя посмотрела себе под ноги. Они же пошли бысяком по лесу, обувь оставили там, где и одежду, а ну укусит. Вроде как получилось. Дома посмотрим, сказала бабушка, которая вернулась в свой обычный вид и взяла из рук ошарашенной Кате баночку. А сейчас начнётся раса. «Давай собирать ее!» И действительно, руки и тело, волосы Кати начали намокать. Даже слышно было, как роса стекает на листья на траву. По команде бабушки Катя раскладывала чистую тонкую ткань. Та намокала, и она отжимала ее в специальную посуду. Небо начало светлеть. «Ну давай еще покроем траву по разу и домой. Достаточно. Не забудь умыться потом росой, чтобы молодость и красота не уходила от тебя весь год». До следующего дня Ивана Купалы. А рубашку высуши и спрячь, мало ли пригодится. Они поспешили к опушке, быстро переоделись и подходили к дому, когда было почти совсем светло. Дальше бабушка рассказала, что делать дальше с растениями, но задерживать Катю не стало, нужно было, чтобы того время вернулась домой. Это можно было и на других растениях научиться. На следующий год мы пойдём за травами днём. Там тоже свой ритуал. Сейчас отоспаться нужно. У тебя ребёнок маленький, сказала бабушка. Катя поспешила домой. Кажется, никто из соседей её не видел. Быстро разделась, промокнула волосы от росы и нырнула к мужу под одеяло. Вернулась медвежочка моя. От тебя так лесом пахнет, травами, прошептал ей Сергей, обнял и снова уснул.